Фантазия. Комедия в одном действии сочинение y И. и З. Была исполнена на императорском Александринском театре 8 января 1851 года. Моё посмертное объяснение комедии Фантазия. Это посмертное объяснение вместе с комедией фантазии печатается с рукописной гидны в том портфеле Козьмы Прудкова, о коей моно упоминает в начале своего объяснения. Этот экземпляр моей первой комедии фантазии оставляю в том портфеле, на котором оттиснута золочёная надпись Сборник неоконченного Динашиве номер 1, причисляю её к неоконченному Инашиве. только потому, что она ещё не была напечатана. Поручаю издать её после моей смерти. Возлагаю это на добрых моих друзей, пробудившихся во мне дремлящие дарования. Им же поручаю напечатать впереди это объяснение и приложить здесь в копии заглавный лист театрального экземпляра комедии. Я списал этот лист с точностью со всеми пометками театральных чиновников. Этими пометками пересказывается вкратце почти вся история комедии. Я люблю краткость. Её легче ошеломить, привлечь. Жалею, что не соблюл её в своей фантазии. Но мне вовсе не хотелось тратить время на этот первый мой литературный шаг. Впрочем, он и бестово вышел достаточно разорительным. Его не поняли, не одобрили. Но это ничего. Вот тебе, читатель, описание театральной рукописи. Она в четвертушку обыкновенного письма листа бумаги, сшита тетрадью, писана разгонисто, но чётко. В тексте есть цензорские помарки и переделки, они все указаны мною в экземпляре для печати. На заглавном листе, кроме надписи "Фантазия, комедия в одном действии", имеются следующие пометы театральных чиновников. А. Вверху слева ДИТ. 23 декабря 1850 года, номер 1039. Это должно значить Дирекция императорских театров и день и номер внесения комедии в дирекцию. Б. Вверху справа. К бенефису Максимова I, назначенному 8 января 1851 года. В. Посредине над заголовком 1103 это, вероятно, входящий номер репертуара. Г. Подзаглавием От господ Жемчужникова А.М. и Толстого графа. Этим удостоверяется, что я представил комедию Фантазия через господ Алексея Михайловича Жемчужникова и графа Алексея Константиновича Толстого. Д. Под предыдущую надписью Одобряется для представления Санкт-Петербург, 29 декабря 1850 года. Действительный статский советник Гэдерштарн. Е верху вдоль корешка тетради в три строки. По высочайшему повелению сего 9 января 1851 года представление сей пьесы в театрах воспрещено. Коллежский асессор Семёнов. Ты видишь, читатель, моя комедия фантазии, внесённая в театральную дирекцию 23 декабря 1850 года, то есть накануне Рождественского сочельника, была разрешена к представлению перед кануном Нового года 29 декабря и уже исполнена императорскими актёрами через день от праздника Крещения 8 января 1851 года. А затем тот же запрещена к повторению на сцене. В действительности, воспрещение последовало ещё быстрее. Коллежский асессор Шимёнов обозначил день формального воспрещения, но оно было объявлено словесно 8 января во время самого исполнения пьесы, даже ранее её окончания, при выходе императора Николая Павловича из ложи и театра. А выход этот последовал в то время, когда актёр Толчёнов I, исполнявший роль Миловидова, энергично восклицал: "Говорю вам, подберите фалды!" Он зол до чрезвычайности. Смотри в 10-м явлении комедии. Итак, публике дозволено было видеть эту комедию только один раз. А разве достаточно одного раза для оценки произведения, выходящего из рядовых Сразу понимаются только явления обыкновенные, посредственность, пошлость. Едва ли кто оценил бы Гомер, Шекспира, Бетговина, Пушкина, если бы произведения их было воспрещено прослушать более одного раза. Но я не ропщу. Я только передаю факты. При том успех всякого сценического произведения много зависит от игры актёров. А как исполнялась моя фантазия? Она была поставлена на сцену Наскра среди праздников и разных бенефисных хлопот. Из всех актёров, в ней участвовавших, один толчёнов первый исполнил свою роль с полна добросовестной старательно. Даже знаменитый Мартынов отнёсся серьёзно только к последнему своему монологу в роли Кутилы Заволдайского. Все прочие играли так, будто боялись за себя или за завтра, без веселёсти, робко, вяло, недружно. Желал бы я видеть, что сталось бы с любым произведением Шекспира или Кукольника, если бы оно было исполнено так плохо, как моя фантазия. Но парицей актёров ятнют неоправдываю публики. Она была обязана раскусить Между теманой вела себя легкомысленно, как толпа, хотя состояла наполовину из людей высшего общества. Едва государь с явным неудовольствием изволил удалиться из ложа ранее конца пьесы, как публика стала шуметь, кричать, шикать, свистать. Этого прежде не дозволялось. За это прежде наказывали. Беспорядочное поведение публики подало повод думать, будто комедия была прервана, недоиграна, будто все актёры кроме Мартынова удалились со сцены по неволе, не закончив своих ролей, будто господин Мартынов, оставшись на сцене один, поступил так по собственной воле и импровизировал тот заключительный монолог, в котором осуждается автор пьесы и который по свидетельствам даже врагов моих вызвал единодушные рукоплескания. Всё это неправда. Я не мог возражать своевременно, потому что боялся дурных последствий по моей службе. В действительности было так. Публика сама того не зная, дослушала пьесу до конца. Актёры доиграли свои роли до последнего слова. Перед монологом Мартынова они оставили сцену все разом, потому что так им предписано в моей комедии. Господин Мартынов остался на сцене один и произнёс монолог, потому что так он обязан был сделать, исполняя роль Кутилы Заволдайского. Следовательно, публика, думая рукоплескать Мартынову как импровизатору и высуждение автора, в действительности рукоплескала Мартынову как актёру, а мне как автору. Так сама судьба восстановила нарушенную справедливость. Благодарю её за это. Не скрою, И зачем скрывать, что тогдашние театральные рецензенты отнеслись к этому событию поверхностно и недоброжелательно. Вот выписки из двух тогдашних журналов, с сохранением их курсивов. Эти курсивы отнюдь нельзя уподобить умным изречениям вопреки моему афоризму в плодах раздумий. А, выписки из журнала Современник, 1851 год, книга вторая, смесь, страница 271. По крайней мере, в бенефис госпожи Самойловой не было ничего слишком плохого, чему недавний пример был в бенефис Максимова. Пример очень замечательный в театральных летописях тем, что одной пьесы не доиграли вследствие резко выраженного неодобрения публики. Это случилось с пьесой "Фантазия". Здесь говорится о бенефисе Самойловой второй который предшествовал бенефису Максимова I. Сколько мне известно, таких летописей вовсе не существует, разве какие-нибудь тайны и вредны? Э, по поводу не доиграли из моего объяснения и видно, что это неправда. Б. Выписка из журнала Пантеон 1851 год, книга 1. Вероятно, со времени существования театра никому ещё в голову не приходило фантазии, подобной той, которую господа Игрик и З сочинили для русской сцены. Тут сочинитель статьи очевидно полагался с треть хотя бы с помощью курсива. Я назвал на афише автора пьесы иностранными литерами Иг и З. потому что не желал выдать себя, опасаясь последствий по службе. И что же ж дурново, что никто ещё не сочинял подобные фантазии. В этом и достоинство. Продолжаю. Публика, потеряв терпение, не дала актёрам окончить эту комедию и ошибла её прежде опущенья занавеса. Господин Мартынов, оставшийся один на сцене, попросил искречил афишу. Чтобы узнать, как он говорил, кому в голову могла прийти фантазия сочинить такую глупую пьесу. Слова его были осыплены единодушными рокоплесканиями. После такого решительного приговора публики нам остаётся только занести в нашу летопись один факт, что оригинальная фантазия удостоилась на нашей сцене такого падения, с которым может только сравниться падение пьесы Ремонтёры, данной 12 лет назад. и составившая эпоху в преданиях Александринского театра. Хотел бы пояснить. Во-первых, из курсива слова комедия видно, что сочинителю досадно, зачем этот титул присвоен моей пьесе, ему хотелось бы, как и и дирекции желало, чтобы пьеса моя была названа шутка водевиль. Во-вторых, из моего объяснения уже известно, что комедия была доиграна до последнего слова. Господин Мартынов потребовал афишу, нейскресил от контрабаса из оркестра, как ему было предписано в его роли. Смотри подлинную комедию. И вовсе не он говорил, а я предписал ему сказать это в роли кутилы Заволдайского. Кроме того, тут явное злонамеренное перетолкование рукоплесканий публики. Хотя публика толпа, но заступлюсь за неё по привычке к правде. Публика рукоплескала ни одной этой фразе о всему монологу с начала до конца. И вот опять курсив летописьды да ещё с крупной букв. А я убеждён, что её вовсе не существует. И наконец, мне неизвестна комедия Ремонтёры, и потому не могу судить, уместное ли это сравнение. Что же касается замечания, что представление моей фантазии составит эпоху в преданиях Александринского театра, То хотя я не понимаю, какая эпоха может быть в предании, однако не скрою, да и зачем скрывать, что именно это вполне соответствовало бы моим надеждам и желаниям. Только в одном из московских изданий было выказано беспристрастие и доброжелательство к моей комедии. Не помню, в котором, в Московвятянине или в Московских ведомостях, Всякий может узнать это сам, пересмотрев все русские журналы и газеты за 1851 год. Помню, что я мысленно приписывал ту статью господину Аполлону Григорию, тогдашнему критику в Московитянинь. Помню также, что в этой статье сообщалось глубокомысленное, но патриотическое заключение именно рецензент, хотя не присутствовал в театре и следовательно не знал содержания моей комедии, Отгадал по определению действующих лиц своей фиши, что это произведение составляет резкую сатиру на современные нравы. Спасибо ему за такую проницательность. Думаю, впрочем, что ему много помогло быстрое восприятие повторения пьесы на сцене. С того времени я очень полюбил господина Аполлона Григорьева, даже начал изучать его теорию литературного творчества по статьям его в Московитянине. и старался применять её к своим созданиям а когда я натыкался на трудности то обращался прямо к нему за советом печатно в стихах пример этому смотри выше в сте творение безвыходное положение вот все данные для суда над моей комедией фантазия читатель помни что я всегда требовал от тебя справедливости и уважения Если бы это комедии издавалось не после моей смерти, то я сказал бы тебе: до свидания. Впрочем, и ты умрёшь когда-либо, и мы свидимся. Так будь же осторожен. Я с уверенностью говорю тебе: до свидания. Твой доброжелатель Козьма Прудков. 11 августа 1800 60 -го года. Действующие лица. Аграфенна Панкратиевна Чупурлина, богатая, но самоулюбивая старуха, госпожа Громова. Елизавета Платонна, её воспитанница, госпожа левкеева. Адам Карлыч Лебенталь, молодой немец не без резвости. Господин Маркавецкий. Фемистокол Мильтядович Разарваки, человек отчасти лукавый и вероломный, господин Каратыгин II. Князь Касьян Родионч Баток Батыев, человек торгующий мылом, господин Прусаков. Мартин Мартинович Кутило Заволдайский, человек приличный, господин Мартынов. Георгий Александрович Беспардонный, человек застенчивый. Господин Смирнов второй, Фирс Евгенийч Миловидов, человек прямой, господин Толчёнов первый. Лица без речей. Акулина, нянька, фантазия, моська, пудель, собачка малого размера, собака датская, моська похожая на фантазию, незнакомый бульдог, кучера повара, ключницы и казачки. Примечание Козьмы Прудкова. В афише слово немецс было заменено словом человек, титул князь был исключён цензором в перечне действующих лиц и повсюду в текст. А действующие лица без речей не были одобрены цензором в перечне действующих лиц на афише. Действие происходит на даче Чупурлиной. Сад На провод зрителей домик с крыльцом посреди сада, в глубине беседка, очень узенькая, в виде будки, обвитая плющом. На беседке флаг с надписью "Что наша жизнь". Перед беседкой цветник и очень маленький фонтан.